Когда он проносил это над бумагорезкой, боск подумал, не является ли подобной демонстрация обращенной к нему угрозой. «Не все дела раскрываются, детектив», — произнес Ирвинг. «Не все дела раскрываемы. И в какой-то момент наш долг может вынудить нас перейти к более неотложным делам». «Вы даете мне предельный срок?» «Нет, детектив, я говорю, что понимаю вас. И надеюсь, вы меня тоже. Что будет с Торнтоном?» «Ведется внутреннее расследование. Я сейчас не могу обсуждать его с вами». Босх помурщился. «Смотрите, детектив Босх», — резко произнес Ирвинг. «Я проявлял к вам немало терпения. И в этом деле, и в предыдущих. Поступок Торнтона создал мне затруднение в расследовании этого дела. Его нужно... Если Торнтон виновен, то понесет соответствующее наказание. Только имейте в виду, он действовал не в безвоздушном пространстве. Чтобы передать сведения, ему требовалось их получить». Расследование еще не кончено. Босх уставился на выседавшего за столом. Смысл сказанного был ясен. райдер могла пострадать вместе с Торнтоном, если Босх не станет пресать под дудку Ирвинга. Понимаете меня, детектив? Понимаю. Как нельзя лучше. Глава двадцать первая. Перед тем, как отвезти Эдгара в голливудское отделение и ехать в Венис, Босх достал из багажника коробку со скейтбордом и понес ее в научно-исследовательский отдел. У загородки попросил вызвать джеспера Дожидаясь его, стал рассматривать скейтборд. Он казался сделанным из склеенной фанеры. На лакированной поверхности красовалось несколько переводных картинок, особенно бросался в глаза расположенный посередине череп с костями. Когда джеспер подошел к загородке, босс протянул ему коробку для улик. «Мне нужно знать, кто изготовил этот скейтборд». Когда и где он был продан. Дело не терпит отлагательства. Меня подгоняет Ирвинг. Никаких проблем. Изготовителя могу назвать прямо сейчас. Эта штука называется Костборд. Их больше не выпускают. Кост ликвидировал фирму и уехал как будто бы на Гавайские острова. Откуда ты все это знаешь? В детстве я был скейтбордистом и хотел купить такой, только денег не хватало. Иронично, а? Ты о чем? Костборд. И кости. Босс кивнул. Мне нужно к завтрашнему дню все, что возможно, установить. Постараюсь, но не обещаю. К завтрашнему, Энтони. Ирвинг, помнишь о нем? джеспер кивнул. Дай мне время хотя бы до полудня. Ладно, с документами что-нибудь проясняется? джеспер покачал головой, пока нет. не пробовала применять красители, но ничего не проявилось. Думаю, Гарри там рассчитывать на результаты не стоит. Ладно, Энтони. Боск ушел, оставив его с коробкой. По пути в Голливуд он предоставил эдгру вести машину, а сам достал лист с записью поступивших по телефону сведений и позвонил по сотовому Шейле Делакруа. Она тут же ответила. Боск представился и сказал, что разработка ее сообщения в полицию поручена ему. «Это Артур?» — настойчиво спросила она. «Мы не знаем, мэм, потому я и звоню. Можно ли мне и напарнику увидеться с вами завтра утром?» Поговорить об Артурии и получить кое-какие сведения. Это поможет нам установить. Там был похоронен ваш брат или нет? Понимаю. Приезжайте сюда, если вам удобно. Куда, мы Ко мне домой. Рядом с Уилшир-бульваром. На Миле Чудес. Босх взглянул на адрес, указанный на листе с записью. На Ориндж Грув. Да, совершенно верно. Половина девятого для вас не слишком раннее время? В самый раз детектив. Буду рада помочь, если смогу. Мне никак не дает покоя мысли, что этот человек преспокойно жил столько лет после убийства ребенка, даже если это и не мой брат.